Глава 48. Эти или эти или те. Бригитта сдерживала вздох, вытаскивая из портального гардероба очередную пару туфель. Серебристые, изящные, остроносые, с тонкими ремешками, идеальные для выхода на бал, но не для смертельной схватки. На столике редком лежали парусиновые туфельки, украшенные жемчугом, короткие Софьяновые сапожки до середины щиколотки, апельсинового цвета и расшитые шелком, Практичные балетки из мягкой кожи, лишённые каблука. И когда я успела обзавестись таким количеством обуви, в родном мире она была моей слабостью, а тут я позволила себе лишнее, как только мы с Белоснежкой посетили несколько модных лавок Эритании. Но и этим я не ограничилась, а проехалась по мастерским своей и соседних стран. Каюсь, покупала даже коллекционные пары, так как с размером проблем не возникало. Гномы быстро подгоняли любую модель на мою ногу, добавляя материал, если это требовалось. «А может, вообще босиком?» — буркнула я. О своей проблеме распространяться не хотелось. Срок небольшой, а у меня уже отекали ступни. И вот в эти блестящие, со стразиками, я свою опухшую ногу даже не втисну. Нет, к яку жемчуг, давай сандалии. Гнумиха только неодобрительно покачала головой. И что мне ей сказать, что когда творю заклинание, стопа может увеличиться сразу на полразмера? Пока она не догадывалась о том, что я в положении, и я не желала проговориться. Конечно, до Дарона все равно дойдет, но лучше позже. Дай ей волю, она бы и сейчас на поединок меня не отпустила. Бригитта помогла укутать ступни защитным заклинанием, я его создавала, а она оборачивала по ноге. Будет еще надежнее, чем в сапоге. Кто знает, что за покрытие на арене? По определению песок, но от с применением запрещенной магии можно ждать чего угодно. Гравий, глина, жизнерадостный зелёный газон. «Что вы там забыли?» — не унималась горничная. «Но кинула она вызов. Так отправили бы вместо себя любого из нас, кого-то из легионеров. Даром они, что ли, хлеб с мясом и салом жрут? Сколько раз вас эти стервы задеть пытались? Так Виктория их игнорировала, а вы... Я королева. Магии во мне достаточно». «Я поставлю эту наглую бабу на место», — заявила я. Однако я не договаривала. Мне никто и не объяснял, что так было можно. Дафур и Вамбадрил не пытались даже намекнуть, а Балдур прочитал не одну лекцию о правилах маг-поединков. Значит, правящие гномы не видели для меня другого выхода, кроме как выступить на турнире волшебников перед магами, прибывшими из разных земель. Темная искра опять побежала от живота к ладоням. В последнее время так случалось всегда, когда я злилась. Одновременно с ней я ощутила голод. Что ж, прогуляюсь до столовой в своих покоях. Надо разнашивать сандалии. Они в целом удобны, а многочисленные ремешки мы дополнительно смягчили. Достаточно привыкнуть к тому, что кожаная подошва с утяжеленной пяткой хлопает по каменным плитам. Навстречу мне тут же вырулил небольшой отряд из шести гномов под предводительством сразу двух моих командиров. «Покушать, сожалею, не успеете. Мы получили разрешение на переход. Но вот возьмите персик, Ваше Величество. Он такой же, как и вы, потому что...» Гномы прыснули за спиной до фура, потому что сравнения подбирались исключительно пошлые, но бывший любовник королевы тут же нашелся. «Такой же яркий, как вы, и в нем много пользы». «А я взял булочку с корицей. Она не имеет к вам отношения, то есть вообще на вас не похожа», — пропел вам бодрил, потешаясь над извечным соперником. «Но внутри нежнейший крем, а вы, моя королева, так любите сладкое». Желудок действительно ворчал от голода. А этих двух шутников хватить бы за бороды достукнуть да шлемами, мне отправляться на схватку с неизвестным исходом, а им весело. Не раздумывая, я надкусила персик. м, -м, -м шикарно. В метре от нас воздух вспыхнул золотом. Тем не менее, узор для открытия портала все не появлялся. Зашипело и засветило, как из дешевого фейерверка, и ничего. «Мы никуда не идем, усмехнулся Дафур. «Калида даже проход открыть сама не может». «Это другое. Просто для нашего не хватило спецэффектов». Подхватил его приятель, тьфу, вечный конкурент. «Но я могу проломить. Надо, Ваше Величество, или пошлем эту дуру?» «Балдур сказал, что надо», — признался Дафур. «Там высокая политика, а ее Величество мы завсегда вытащим». Вам ведь все равно ничто не угрожает. Ни один волос не падет, ну и так далее. Я выхватила у вамбодрила тарелку с булочкой. Почему-то нести ее самой мне показалось важным. Прекрасный гном, я сейчас про вамбодрила, его сынок малурк, на мой взгляд, еще слишком юн, вогнал ногу по колено в золотой туман. Перед нами зазияла темнота туннеля. А где блестки, где фанфары? Вомбодрил подхватил меня слева, а справа. Остальные гномы семенили сзади. Вот так наша процессия отправилась на судьбоносный поединок. Причем мы действительно топали минут пять. Я успела пожалеть, что булочка была всего одна. И все таки мальчики, в чем подвох, то есть замысел нашего мудрейшего? Показать королеву всему магическому миру — «А если в виде груши для битья я их не впечатлю?» Оба почти одинаково тряхнули шевелюрой. «Вы в безопасности. На гномов все эти колдовские штучки почти не действуют, а нам важно добиться реакции Дарана. Если он по-прежнему часть семьи, великий герцог-карбюратор, то он не позволит своей любовнице унижать королеву. Ему придется признать, хотя бы официально, при всех, что он принимает вашу власть. Отозвался гном справа, значит, дафур. Он уже сделал это на церемонии, после которой вы стали править. Но тогда в свидетелях была лишь небольшая кучка аристократов и зевак. Если же нет, то он всего лишь мятежный феодал и не может претендовать на управление родовой магией, Закончила я завомбодрила. Тогда карбюраторский кристалл в центральном зале, перстень правителя на моем пальце и вся многовековая сила, накопленная королевской семьей, перестанут слушаться его. Аутбьорген и другие гномьи сокровища станут по-настоящему эффективны в моих руках. Я получу настоящую власть. Балдур все же нашел способ устроить ловушку герцогу. Ранее Дарен позволил Калиде дразнить и насмехаться надо мной. Если он пойдет дальше и будет бездействовать, когда колдунья попытается унизить меня при всех, то какой же он после этого карбюратор? Но почему же я не спешила надеяться, что так оно и случится? Ведь он не догадывался о ребенке и зачем ему за меня заступаться? Нет, глупое сердце требовало, чтобы чернокнижник признал, что я ему не безразлична, и дальше будь что будет. Мы ввалились в какой-то каменный предбанник. Пыль стояла коромыслом и тускло мерцала в свете факелов, пахло едким потом. Дорогу перегородил распорядитель, неприятный горбун в лохмотьях и со сморщенным лицом. Его крючковатый нос почти упирался в грудь. А как же роскошь и запретная красота чародейских практик. Меня сейчас стошнит.